Нина холодно, изучающий, меряет его взглядом с головы до ног. Странно, каким образом это радостное известие свалилось на него прямо в кабинете. Всего несколько минут он сидел с обычным мрачным видом и вдруг на тебе. Серьезно, и женится на своей девушке. Она, разумеется, его не любит, он это знает, но он покупает ее. На мгновение круг пугается этих слов. Хочет остановить себя, он ведь собирался сказать ей совсем не это. Но какой-то бес словно вселился в него и выталкивает совершенно другие слова. Нина презрительно пожимает плечами. «Что ж, вы можете радоваться. И радуюсь, как видите». Наконец, умный, человеческий, просто европейский поступок. Вообще-то, мадмуазель, любовь – вещь весьма сомнительная. Да еще у молоденькой девочки к человеку, который почти вдвое старше ее. Ну что ж, поживут лет десять, а там она найдет себе более молодого, но зато как поживут, не то что в бразильских лампасах, на хуторе, в диких тропиках, в милом обществе скорпионов, гадюк и лихорадок. Идиот же он был. И уже, знаете ли, покупает виллу под Парижем. Женщине дороже всего наряды и драгоценности. Музыка, театр, рестораны, дансинги, толпы поклонников, путешествия, экскурсии, авантюры. Вот это жизнь. Это нормально, разумно и справедливо. Нина недоверчиво смотрит на Круга. Правда же, мадемуазель Нина, по совести, как вы думаете? Но согласитесь же, что это идиотизм, безумие, психическая болезнь это идея Бразилии, занавесочек на окнах, коровок до да пропорядочной молодой женушки с ребеночком на руках, какой-то новой жизни. «Ну правда же, мадмуазель, ну представьте себя на месте этой девушки. Что бы вы избрали? Жизнь в Париже, в Европе? Культуру, роскошь? Или какие-то дикие лампасы или пампасы, черт их там знает, а? Погодите, я объясню конкретнее. Представьте себе, что я, ну вот я, что это у меня такая симпатичная идейка, и я влюблен в вас, люблю вас. Представьте только на минутку. И вот делаю вам предложение». Париж, культура, вилла, авто и все такое прочее. Или Бразилия, лампасы, труд, поти лица, скорпионы, гадюки и прочие дели. Что выберете, а? Круг видит, как смуглые щеки Нины и шея горячо краснеют. Она странно смотрит ему в лицо и вдруг гневно резко отворачивается к машинке. Пораженный Круг шагает к ней. Модмозель, в чем дело, вы обиделись?» и нетерпеливо с досадой оглядывается. Какой-то наглец без стука открывает дверь и входит в кабинет. Ну вот, черт принес Финкеля именно в эту минуту. Но досада круга сразу оседает. Вид Финкеля хуже не бывает. Какой-то весь сгорбленный, раздавленный, мятый. Круглые птичьи глаза осоловело апатично застыли, уголки рта опущены вниз, рука едва держит знаменитый импозантный портфель, Ноги передвигаются разбито по-стариковски. «Наум Абрамович, что с вами?» Наум Абрамович тяжело плетется к креслу и выпускает свой тяжелый портфель прямо на пол. Шляпу не снимает, не здоровается, на Нину даже не глядит. Но она обеспокоенно подбегает к нему и хватает его за плечо. «Папа, что с тобой? Что случилось?» Финкель вяло, как пьяница от мухи, отмахивается от нее. Оставь меня в покое, пиши там свое. Круг тоже подходит и становится по другую сторону кресла. Но все-таки что с вами, Наум Абрамович? Финкель откидывается на спинку кресла и закрывает глаза. У вас есть револьвер? Так берите его и бейте прямо в череп старого идиота, который сидит перед вами. Не бойтесь, там нет ни крошки ума. Серьезно, Наум Абрамович, в чем дело? Наум Абрамович отрывает голову от спинки и снимает сдвинутую на бок шляпу. Я говорю вам совершенно серьезно. Если этого не сделаете вы, сделаю я сам. Вы знаете, что никакого золота нет. Круг не сразу понимает, о каком золоте идет речь. Ах, зале же То есть как нет? А куда же они девались? Куда? Хе. «Туда, где были, никуда. Золото существовало в нашем воображении. Вы знаете, что гунявый не гунявый? Нет? Терниченко у вас не был?» Круг уже все понимает. Но странно. Вместо гнева, возмущения, злости, хотя бы понятного удивления, он начинает вдруг громко, раскатисто, дико хохотать. Даже припадает к стене и, обняв ее руками, трясется от хохота. Финкель и Нина смотрят на него. Финкель тихо шепчет. «Так-так, истерика, так я и знал. Дай ему воды, быстрее. Прокоп Панасович, Прокоп Панасович!» Нина бежит в угол, наливает стакан воды и подносит к руку. Но он удивленно смотрит на воду, на Нину и на Финкеля, и с еще большей, словно удвоенной силой, взрывается хохотом и бессильно падает на стул. «Ой-ой, простите ради бога, но ведь и снова-снова...» Нина, насупив брови, ставит стакан на стол, а Финкель пожимает плечами. Наконец, круг затихает, вытирает лицо платком. Простите, Наум Абрамович, но я не слышал в своей жизни ничего более комического, чем эта история. Да это же просто знаменито. О Гринье, а Акционерное анонимное общество, омоложение омоложении Франции украинским золотом. Новый взрыв хохота швыряет кругов в кресло рядом с Финкелем. Ох, умру, вот так спасли, можно сказать. Так тоже он в действительности, этот как бы гунявый? Финкель сидит по-прежнему раздавленный. Вам экстренно важно знать, кто он? Лучше б я познакомился с чумой, чем с ним. Старый идиот, кретин, сволочь. Четыре года гонялся за каким-то паршивым актеришкой, а? Все здоровье и покой, собственный, и всей семьи тратил на него, паскудника. Ну? Так что? Не разбить этот череп, а? Что же я теперь, мертвяк, разбитая старая кляча, у меня и точка? Можете теперь везде говорить, что Финкель — последний дурак и кретин. Даю вам все полномочия. Это не вернет вам ваших денег? Мне моих тоже. И вот это тоже имеет право сказать своему отцу. Ты старый паскудник и остолоп, потому что она всех нас кормила, пока я... Он тяжело наклоняется, поднимает с пола портфель, молча встает и берет шляпу. Куда же вы, Наум Абрамович, подождите? Но Наум Абрамович машет рукой и, заплетающейся походкой, быстро выходит из кабинета. Круг хмурится, бросает взгляд на Нину, которая сидит за своим столиком, бессильно положив на него руки, и начинает снова ходить по кабинету. Нина тихо вправляет бумагу в машинку и начинает печатать. Вдруг круг останавливается, Торопливо, словно спеша или кого-то опасаясь, вынимает из кармана письмо, сложенное в четверо. Развернув его, решительно подходит к Нине и кладет письмо перед нею. Прочитайте, сейчас же! А сам усаживается в кресло и обхватывает голову руками. Пока Нина читает, он ни разу не смотрит на нее. Только когда стихает шелест бумаги, и около столика Нины наступает тишина, Он медленно поднимает голову. Она сидит с пылающим лицом. Это он со страхом и радостью замечает. Но брови ее сведены, в глазах знакомое упрямство. На его взгляд она не реагирует. Лист зажат в лежащей на столе руке. Круг медленно приближается к ней, молча останавливается, силясь сдержать кривую улыбку. Нина резко поворачивается к нему. Взгляд ее гневных глаз, как прыжок. «Почему вы только теперь дали мне это письмо?» Круг слегка отшатывается. И от этого взгляда, и от этого вопроса. «Как это теперь?» «Так теперь. Почему не вчера, не сегодня, до прихода отца?» «Теперь, вы полагаете, я соглашусь продать себя за Бразилию?» «До прихода отца ваш приятель покупал за вилу и драгоценности». «Нина, ради бога!» Но она встает и бежит в угол к своей одежде. Круг бросается за нею. «Мадемуазель Нина! Мадемуазель!» Она лихорадочно всовывает руки в рукава манто и хватает шляпку. «Подождите! Выслушайте хотя бы!» Нина напяливает шляпку на голову задом наперед и хватает сумочку. «Пустите меня!» Круг глубоко вздыхает и отодвигается в сторону. «Идите!» Если вы можете ответить на подобное письмо только так, то идите себе с Богом. Но проще и честнее было бы сказать, что я смешон, и что бразильская идиллия для вас — дикость и безумие. Зачем же разыгрывать какую-то обиду и возмущение?» Нина слушает холодно, с гордо поднятой головой. «Вы закончили?» «Так вот, я скажу вам. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Бразильская идея совсем не безумна для меня». Письмо ваше прекрасно. Вдвое старше вас идиотизм, слышите? Но я с вами в Бразилию не поеду. Вил ваших в Париже мне не нужно и ни за какие прочие роскошества ваши не продамся, понимаете? Прощайте. Она порывается уйти, но круг решительно преграждает ей дорогу. «Нет, теперь я вас не пущу, теперь вы не имеете права уйти, вы не имеете права, показав тонущему соломинку, спрятать ее!» Нина презрительно усмехается. «Ах, подумаешь, тонущему! Купите себе другую, подарите ей виллу и успокойтесь. За что же вы меня обижаете?» Никто вас не обижает. Вы сами себя обижаете. Если бы вы дали мне это письмо месяц назад, до всех этих ваших разговоров о приятеле, я бы со всей душой пошла бы с вами, куда вы пожелали бы. А теперь поздно. Почему? Нина гневно вскидывает лицо. Почему? Потому что вы измучили меня, испачкали. «Потому что вы не уважаете меня, покупаете, выбираете момент, когда и что предложить. Теперь, когда отцовское дело провалилось, когда он так несчастен, когда мы все в беде, теперь я, значит, должна согласиться. Нет уж, пойду на большие бульвары, продамся первому встречному». А вам такой соломинки не брошу. Выслушайте же меня, мне нечего слушать. Я уже все слышала. И вот, нате, нате, знайте, вы мне нравились, страшно нравились. Я из-за вас разогнала всех своих поклонников. Я по ночам плакала, если вы со мной не разговаривали. Слышите? А теперь мне совершенно все равно. Круг хватает ее за руку. Нина, Ниночка! Нина сдерживает себя и спокойно освобождает руку. Пустите, Прокоп Панасович. Я вам категорически заявляю, нам не о чем говорить. Теперь я с вами никуда не поеду. Что бы вы ни сказали, это не изменит того, что было мной сказано. Так с отчаяния же сказано, с отчаяния, от боли, все равно. Да вы и сами никуда не уедете. Кто так колеблется и высмеивает сам себя, тот не способен на поступок. А если поеду, если все заглажу, если стану умолять вас на коленях, приедете ко мне? Нина пожимает плечами. «Я поняла из вашего письма, что это нужно вам не ради какой-то женщины, а ради вас самого. Поедет с вами кто или не поедет, вы все равно должны сделать это. Да вы и сами однажды сказали так о своем приятеле. Причем здесь я? У вас все меняется двадцать раз». Круг опускает голову. Нина взглядывает на него, качает головой, и жестко бросает. «Прощайте, Прокоп Панасович, на службу я больше не приду». Круг не отвечает, не двигается. Но когда Нина уже открывает дверь, почему-то остановившись у нее и шаря в сумочке, он поднимает голову и глухо бросает ей вдогонку. «У вас неправильно надета шляпка». Нина сердито снимает шляпку и надевает ее как следует. Неужели, мадмуазель, я не стою даже того, чтобы попрощаться как следует? Я попрощалась. Ну, а если я попрошу у вас полгода, мне... я, однако, простите, хотел сморозить глупость, мол, никого не любить полгода. Нина горько улыбается. То есть вы думаете, что я не способна на сильное чувство? И полгода для меня слишком много. Разумеется, это совершенно в духе ваших обо мне представлений. Вы хорошо сделали, Прокоп Панасович, что не попросили об этой глупости. Не могу обещать вам этого и на полчаса. Прощайте. И Нина решительно открывает дверь. А зайти к вам попрощаться перед отъездом можно? Нина оборачивается в дверях и равнодушно пожимает плечами. Пожалуйста. И на этот раз исчезает. Круг не останавливает ее больше, идет к столику за своим письмом, но его нет. Ни на столике, ни на стульях, нигде. Круг садится за столик и опирается головой на руки. Он долго сидит так. Потом опускает руки и решительно встает. Вабанг! Безумие так безумие. Поезд на Берлин отходит в восемь утра, поэтому Леся заезжает к Мику в семь часов, он наверняка еще спит. Нестеренко с Квиткой остаются в авто, а она взбегает на пятый этаж. Мик, однако, не спит. Он сидит за столом и чертит новую большую схему от Ильи Счастья. Старая схема, которая опирается на две пустые бутылки, как развернутая книга, стоит перед ним. Сбоку третья бутылка, полупустая, а рядом стакан. «А, Леся, входи!» «Ты не спишь?» «И не ложился?» «Постель даже не смята. Нет времени.» «Ты что, кажется, сегодня едешь?» «Прекрасно, садись. Раздеваться не нужно. Холодно у меня, как на псарне. Может, выпьешь рюмочку?» Леся молча подходит к Мику, молча обнимает его голову и крепко прижимает к груди. Зачем играет и кого? Кого бедный хочет обмануть? Будто только сегодня вспомнил, что она уезжает. Схемы свои разложил, водкой вооружился. Мик встает, грубо обнимает Лесю за плечи, отталкивает от себя и злыми, стеклянно блестящими глазами впивается в ее лицо потом приникает губами к ее губам. Леся не двигается и покорно стоит, откинув голову назад. Наконец миг отрывается от нее и снова садится на стул, положив голову на руки. Леся тихо гладит его голову одной рукой, а другой вынимает из кармана манто плотный конверт и кладет его под схему. «Ну, прощай, дорогой, прости меня». Ты на станцию не поедешь? Мне уже пора. Миг берет ее руку, прижимает к губам и нежно, беззвучно покрывает поцелуями. Потом выпускает и, не поднимаясь, тихо говорит. Иди. Леся наклоняется и целует его голову и лоб. Скажи ему, Леська, я у него золото не отнял, а он мое золото отобрал. Пусть же бережет его. Иди скорее. Леси еще раз крепко обнимает его голову и поспешно выходит. Миг долго еще не поднимает голову со стола. Наконец, приподнявшись, он левой рукой наливает водку в стакан и залпом выпивает. Потом медленно встает и тупо оглядывает всю комнату. Увидев схемы, он осторожно тщательно складывает одну из них, И принимается за другую. Вдруг видит конверт, без адреса, толстый. Откуда? Разорвав, Мик вынимает письмо. В нем какие-то деньги, тысячные, несколько купюр. Что за черт? От кого? Мик, мой бедный дорогой товарищ, брат мой, когда ты прочтешь это письмо, я буду уже далеко от тебя, и ты не сможешь сказать мне и отругать меня за маленькую нашу помощь. Прими ее без гнева, как братскую услугу в нужде. Никогда не простила бы тебе, если бы ты отказался теперь от моей помощи. Верю, ты вскоре вернешься на Украину и найдешь там те золотые россыпи и то отелье счастья, которое и так трогательно ищешь здесь. Приезжай, Мик». Встретим тебя как брата и дорогого друга и станем вместе со всеми, насколько хватит сил воздвигать другое от Ильи счастье. Горячо-горячо обнимаю тебя и целую. Леся. Миг быстро считает деньги. Пять тысяч франков. На сероватых, и схудавших щеках его сквозь давно небритую белокурую щетину проступает темная краснота. Он выхватывает часы, торопливо заталкивает деньги в конверт, а конверт в карман. Схватив коверкотик и шляпу, выбегает из комнаты и, летя по лестнице вниз, одевается. За несколько минут до отхода поезда по перрону бешено мчится какой-то долговязый субъект со стеклянно блестящими глазами и, бесцеремонно расталкивая людей, заглядывает в окна вагонов. В одной руке у него разорванный конверт, в другой измятая шляпа, пальто расстегнуто, на лбу крупные капли пота неожиданно узнав кого-то в окне, он опрометью бросается к нему. В это же мгновение поезд медленно трогается с места. Кто-то хочет удержать субъекта сзади, но он яростно вырывается, подбегает к окну, откуда взволнованно машут ему руками красивая дама и господин с бородкой. Догнав окно, он подпрыгивает и тычет в руку ошеломленному господину конверт и, запыхавшись от бега, кричит «На этот раз, Леська, ты ошиблась? Я не продал бы тебя и за все золотые россыпи. Деньги эти не мои, прощай, Леська». Он взмахивает шляпой, высоко подняв ее над головой какой-то дамы с заплаканными глазами. Леся и Нестеренко высовываются из окна. Неожиданно приставив шляпу и руку ко рту, Мик кричит на весь перрон. «Привет, Украине! Слышала?» Дама с заплаканными глазами испуганно отшатывается, как бумажка под порывом ветра. Все люди, не понимающие, оглядываются на странного человека, но он этого не замечает. Жадно поднявшись на цыпочки, смотрит вслед поезду. Из одного окна высунулась женщина и несколько раз кивнула ему. Слышала. Конец книги. Ноябрь 1991 года. Звукорежиссер Елена Соболева читала Светлана Раскатова.